«Если, конечно, не встретятся препятствия! К патрулям не лезь! В городе оцепления выстраивают!» «Да даже если они и встретятся!» — пробурчал я. Подъехав к одному из таких оцеплений, я свернул на полосу, заменявшую тротуар. А потом и в открытые ворота какой-то лавки. Зацепил колонны из ящиков и сбил небольшую стойку с продукцией. Под колеса вдоводела полетели баллончики разных размеров и расцветок. Махнул инженерному дроиду, застывшему за стойкой.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 Искорка сообщила о наличии органики в радиусе пятидесяти метров. Раздались выстрелы, тихие хлопки из темноты и звонкие рикошеты вокруг меня. Скайкрафтовая пуля пролетела прямо над моей головой и впечаталась в колонну, отколов от неё внушительный кусок. Еще ещё две ударили по вдводелу. К счастью, не пробили броню. Но меня повело в сторону. Переднее колесо на что-то наскочило, и я завалился вместе с мотоциклом. Проехался с ним ещё пару метров, пока не уткнулся в бетонный столб. И тут же над головой ударила пулемётная очередь. Плотно, так, чтобы я даже выснуться из-за столба не мог. Я толкнул вдоводел поближе к столбу, чтобы хотя бы попытаться убрать его с линии огня, а сам кувырком ушёл в сторону и спрятался за куском бетонного блока. А невидимый пулемётчик продолжал поливать скайкрафтом.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 Система уже не сопротивлялась, лишь зафиксировала момент до столкновения. В последний момент я завалил дел перекинув обновлённый силовой щит на плечо и бок, а двойник прыгнул вверх. Ещё и руки должен был раскинуть для пущего эффекта. Обнять тварь, сидящую в засаде, и долбануть её с двух сторон. С одной — роем, а с другой — энергетическим ударом. Что именно сработало, я не видел. Достаточно было услышать, как на пол шлёпнулось что-то тяжёлое. Поднял мотоцикл, молясь про себя, чтобы он дожил до встречи с Эбби. Увидев на карте, что справа снова появился параллельный туннель, я начал искать слабые места в стенах. Нашёл дверь, обычную, с круглым замком, как на подводных лодках. Спешился и вскрыл её, потратив ещё один аккумулятор. Минут через пять засёк на сканере два транспортника. Один побольше, подходящий под описание нужной фуры, но пустой, без признаков органики.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 Попробовал ускориться, но система вдоводела со мной не согласилась. Чуть ли не на весь экран появилась табличка, которую можно было интерпретировать как «Аллерма! Вы просрочили ТО и не почистили двигатель от слизи!» Вести меня дальше вдоводел отказался. Поэтому к брошенной фуре я его подкатил на своих двоих. Свод на этом участке стал ещё ниже, а она банально не прошла, уперевшись верхушкой кузова в перекрытие.